сказала княгиня, когда они остались одни. От чего она перестала присылать детей и ходить к нам? Китя отвечала, что ничего не было между ними и что она решительно не понимает, почему Анна Пална как будто недовольна ею. Китя ответила совершенную правду. Она не знала причины перемены к себе Анны Палны, но догадывалась.